Удобный случай. Только что завершилось вскрытие трупа 55-летней Моник. Пока помощник зашивает разрезы, я делюсь своими первоначальными выводами со следователями. Обычно выводы включают в себя первичные данные о причинах и обстоятельствах смерти, независимо от того, насильственная она или нет. В случае с Маник таких вопросов не возникает. Список видимых следов насилия на теле говорит сам за себя. Перелом левой скуловой кости и гематома на шее сзади позволяют предположить сильный удар по лицу с последующим падением назад. 13 колотых ран, нанесенных одним и тем же клинком, сосредоточены в двух областях – у основания шеи и в области печени. Многочисленные порезы в верхней части груди и шеи – один из которых нанесен в результате попытки перерезать горло. Повреждения на уровне кистей, полученные в ходе самообороны. Несмотря на медицинскую помощь, оказанную парамедиками, и операцию экстренно проведенную в университетской больнице Пуатье, жизнь жертвы не удалось спасти из-за нескольких кровотечений, главное из которых было вызвано разрезом крупной печеночной вены. Маник была еще жива, когда дочь нашла ее лежащей в луже крови на кухне с курткой, накинутой на лицо. Но Маник уже потеряла много крови и очень ослабла. В любом случае в ней оставалось достаточно жизни, чтобы указать на убийцу. Бывают дни, когда работу следователей делает жертва, и безо всякой двусмысленности. Это вам не Амар меня убить. Примечание. «Амар меня убить» — французский драматический фильм, по сюжету которого богатую наследницу находят убитой в подвале собственного дома, а на стене рядом ее кровью написано послание «Амар меня убить», из-за которого осуждают невиновного садовника по имени Амар. Конец примечания. То есть никакого саспенса, Примечание Состояние тревожного ожидания, Беспокойство. В английском языке этот термин широко употребляется при описании бытовых и жизненных ситуаций. Конец примечания. Нет. В последующие дни я пишу объемный заключительный отчет, в котором подробно описываю все свои наблюдения. Каждую рану, ее точный размер, ориентацию по отношению к поверхности тела, высоту от подошвенных поверхностей стоп пострадавшей. Эти цифры очень полезны при реконструкции картины преступления и в следственном эксперименте, когда дело дойдет до проверки версии обвиняемого. В этом случае я могу сказать, что жертва стояла, когда ей нанесли удар ножом, и большинство ударов наносилось непрерывно, будто одним движением, как если бы нападающий перемещался вокруг нее, нанося все новые и новые и новые удары. Два года спустя предполагаемый убийца предстает перед судом Асизов в департаменте Де Это бывший молодой человек Сандрин, дочери Маник, 22-летний конголезец, красивый и стильно одетый парень. Его арестовали через несколько часов после происшествия. Заключенный под стражу, он быстро сознался в преступлении. Он пришел занять денег у своей бывшей девушки. И не просто так. Ранее он украл из ее сумочки незаполненный банковский чек, чтобы купить себе симпатичную Ауди Оплата по чеку не прошла из-за недостатка средств на счету Продавец автомобиля потребовал от молодого человека 2500 евро наличными, чтобы зарезервировать за ним автомобиль А если нет, прощай Ауди Нечестный, лишенный всякого воображения, молодой человек отправился к Сандрин, чтобы попросить у нее денег, которые ему не удалось украсть. Только вот самой девушки не было дома, и дверь открыла ее мать. Ей никогда не нравился этот претенциозный красавчик, о чем она, не колеблясь, неоднократно ему говорила, пока ее не стали называть расисткой. Денег давать она не захотела. Такого отказа он выдержать не смог и набросился на нее. Одной рукой я держал ее, а другой открыл ящик. Мне подвернулся мясницкий нож. Как только я схватил его, сразу ударил ее в живот два или три раза. Она истекала кровью, но все равно продолжала говорить. Вот почему я проткнул ей шею. Я хотел, чтобы она замолчала. Председатель суда Асизов вызывает меня на скамью свидетелей, и я исправляю показания обвиняемого. Он забыл упомянуть остальные удары. Это неточность понятна, да и как упомнить, сколько ударов ты нанес в запале. Если бы убийцы вели счет всему, профессия судмедэксперта была бы менее востребована. Суд тоже ведет свой счет. И после двух часов совещаний, а это очень мало убийцу приговаривают к 20 годам лишения свободы.